Глава 12. В гордыне нет чистоты. Рай. То, чему не суждено завершиться. Вновь, как и прежде, воины занимали места у круглого стола Гелиополиса, освещенного лишь огнем, пылающим в жаровне посреди столешницы, да факелами, укрепленными на золотых постаментах статуй. Саул Тарвиц всего лишь второй раз в своей жизни приступил порог великолепной залы, но за те месяцы, что прошли со дня его принятия в ряды «Братства», много изменилось. Он и не подозревал, сколь многое. Могучая фигура лорда Фулгрима возникла в ярком проеме врат Феникса. Перед встречей со своими лучшими воинами примарх облачился в пурпурную тогу, украшенную золотым шитьем, складывающимся в пылающие очертания птицы Феникса. На длинных волосах Фулгрима возлежал венок из золотых лавровых листьев, а перепоясывался Финикиц любившимся ему серебряным мечом. Обходя воинов, примарх каждого называл по имени и находил для всех добрые слова. То, какое впечатление на гордых и суровых капитанов детей императора производило подобное обращение, сложно передать словами. Когда Фулгрим похлопал Саула по плечу и сказал что-то одобряющее, Тарвиц испытал почти физическое наслаждение и восхищение при одной лишь мысли о том, что столь прекрасный, идеальный воин помнит его имя. Соломон Деметр, сидевший напротив Саула, поприветствовал его легким кивком. Тарвит вспомнил, что когда они с Люцием и Эйдолоном вошли в Гелиополис, второй капитан внимательно взглянул именно на него. Мрачный Марий Вайросиан занимал кресло рядом с Диметром, а с другой стороны беспокойно вертелся Юлий Каэссарон, хохотавший в голос над своими же кровожадными историями о резне, которую его рота учинила на борту флагмана Диаспорекса. Издавая различные звуки и широко размахивая руками, первый капитан изображал наиболее удачные, по его мнению, Смертельные удары, щедро раздаваемые врагам. Тарвит заметил в глазах Соломона отблеск гнева, когда Каесарон начал описывать, как они с примархом пробились на капитанский мостик и чуть ли не вдвоем перебили там несколько сотен чужих монстров. Саул немного удивился, вспомнив, что честь первыми ворваться в сердце вражеского корабля принадлежала воинам Диметора, и что оборону на мостике держали не так много солдат. По правую руку Фулгрима восседал лорд-командер Веспасиан и его добрые глаза лучились искренней радостью при виде того, что все три офицера Детей Императора живыми и невредимыми вернулись со своего задания. Тарвиц улыбнулся в ответ, про себя же думая о том, что накопившаяся за время войны на поверхности убийцы усталость еще не скоро отпустит даже его. Мегарахниды оказались страшными врагами, и нежданная помощь от лунных волков пришлась как нельзя кстати. Саул мельком глянул на Эдалона, вспоминая яростную перебранку, случившуюся между ним и капитаном 14-го легиона Тариком Таргадоном, сразу же после встречи с воинами Хоруса. Несмотря на все уважение, которое Тарвец по долгу службы питал к Эйдалону, он не без удовольствия понаблюдал тогда, как бесстрашный и умный Таргадон ставит на место его лорд-командера. И хотя позже Эйдалон сумел вернуть доверие лунных волков, исправно служа воителю, урок, данный ему Тариком за детские ошибки, допущенные при высадке, наверняка засел в голове у гордого советника Фулгрима. И прекрасному Люцию не удалось вернуться с той войны без боевых шрамов. Хотя ни одному мегарахниду, конечно же, не удалось нанести ни малейшего пореза лучшему мечнику легиона, дуэль в тренировочном зале с Гарвилем Локеном дала ему столь же серьезный урок и памятку в виде изуродованного носа. Несмотря на все старания апотекариев, лицевая кость рослась неправильно, и идеальный профиль Люция погиб навсегда. Правда, никто, кроме самого мечника, внимания на это не обратил. Тем временем врата Феникса наконец-то закрылись, и Фулгрим занял свое место у стола, протянув руки к жаровне. «Братья, в пламени семь, вновь я приветствую вас в рядах братства Феникса!» Повторив жест примарха, воины хором произнесли. Выйди из огня в огонь, мы вернемся. Как я счастлив, что могу вновь видеть всех вас рядом с собой, дети мои!» Наперно произнес Фулгрим, одаривая капитанов улыбкой, от которой их душам захотелось петь. Много дней минуло с тех пор, как мы в последний раз собирались здесь и слушали превосходные повести о храбрости и славе. Наконец-то мы вместе, и вместе мы отправимся в неизведанную часть галактики, дабы раскрыть ее удивительные тайны. Наши астропаты оказались не способны прозреть мрак, окружающий эту область космоса. Но детей императора этим не испугаешь. Мы всегда рады трудностям и угрозам, ибо преодоление их ведет к совершенству. Тарвец увидел в глазах Фулгрима жестокое предвкушение грядущих битв. И когда примарх говорил об опасностях дальнего пути, это чувство передалось Саулу и зажгло его кровь. Никогда прежде, даже в своей знаменитой речи, на Хемасе, перед лицом императора, Феникс не был столь возбужден и энергичен. Казалось, что все тело примарха напрягается от наслаждения звуками собственного голоса. «Наши возлюбленные братья», — продолжал Фулгрим все более и более музыкально, — «вернулись, исполнив свой долг миротворцев, и я знаю, они опасаются, что упустили долю славы, завоеванной нами бок о бок с братским легионом Мануса. Их чело увенчано не менее достойными лаврами, им выпала честь сражаться вместе с десантниками воителя против злобных чужеродных тварей». Перед глазами Саула Тарвица всплыли картины недавнего прошлого. Немного чести и славы заслужили они в первые часы после высадки на поверхность. В смертоносных и скоротечных схватках с миграхнидами, выучка и мастерство детей Императора оказались мало востребованными. Это были не изящные дуэли, а жестокая, непрерывная кровавая резня, и немало прекрасных воинов встретили свою смерть под безумными, низкими небесами убийцы. И за это нужно сказать спасибо Эйдолону и его глупым ошибкам. Кто знает, чем кончилось бы дело, если бы не прибывшие вовремя лунные волки. Затем явился Сангвиниус, и Тарвиц улыбнулся, вспомнив великолепную картину, которые являли собой сражающиеся спина к спине воитель Хорус и повелитель ангелов, подобные неуязвимым богам войны на вечно мрачных полях убийцы. То было действительно славное время, и детям императора удалось восстановить свою честь. «Быть может, лорд-командер Эйдолон почтит нас увлекательным рассказом о битвах с мегарахнидами?» — спросил Веспасиан. Саул взглянул на своего командира, поднявшегося с неизменной, брезгливо-горделивой усмешкой на губах. «Что ж...» «Если братство и правда желает услышать мою историю...» Хор подтверждающих голосов раздался с места. и Эйдалон улыбнулся куда шире и веселее прежнего. «Итак, лорд Фулгрим уже сообщил вам о великих победах, одержанных нами во время кампании на поверхности мира, не зря названного убийцей, и, безусловно, мой повелитель...» Эйдалон поклонился примарху. «Я глубоко признателен вам за то, что вы позволили мне задержаться в пути ради спасения наших братьев, кровавых ангелов». Тарвиц, мягко говоря, пешил. Прежде всего, слово «спасение» ни разу не звучало ранее за все время войны с мегарахнидами. Невероятной была сама мысль о том, что легионы Стартес могут нуждаться в чем-либо, кроме подкреплений. Да и спасение у детей Императора не очень-то заладилось. Сразу же по прибытии на орбиту 1.40.20 нам стало ясно, что командующий 140-й экспедицией человек по имени Матануиль Август совершенно не способен руководить войсками в сложных ситуациях, продолжала и Зная о грядущем прибытии воителя, я возглавил свои отряды на поверхности убийцы, преследуя две цели – защиту посадочных секторов и спасение тех кровавых ангелов, которых Август, проявив свою некомпетентность, без разведки бросил в опасные зоны, да еще и чуть ли не повзводно. Если первые слова своего командира поразили Саула, то от этого пассажа Эйдалона он просто остолбенел. Лорд-командер спокойно и уверенно искажал очевидные факты перед лицом примарха. Конечно, Матануиль Август разбил отряды Кровавых Ангелов на маленькие отделения и отправил их, по сути, на верную смерть. Однако же, в том, что Эйдолон поспешил с высадкой на поверхность, говорило вовсе не о его беспокойстве за братьев Астартес. Единственное, чего он желал, самолично завоевать славу покорителя-убийцы, не оставив ни капли легиону-воителя. Эйдолон тем временем перешел к рассказу о первых сражениях и последующем уничтожении Мегарахнидов. Изо всех сил стараясь подчеркнуть успехи детей Императора и принизить заслуги лунных волков и кровавых ангелов. Стоило ему закончить, как Гелиополис утонул в громких аплодисментах и одобрительных ударах кулаком по столу, приветствующих великие победы воинов Эйдолона. Тарвиц покосился на Люция, пытаясь понять его отношение к подобным выдумкам лорд-командера. Однако, по как всегда спокойному и холодному лицу мечника невозможно было прочесть что-либо. «Прекрасная история, брат», — кивнул Веспасиан, когда незаслуженные овации стихли. «Возможно, чуть позже мы услышим героические рассказы твоих воинов?» «Может быть», — выдавил Эйдалон сквозь зубы. Но Саул сразу понял, что в Гелиополисе этого точно не произойдет. «Лорд-командер никому не позволит сказать хоть слово, отличное от его версии произошедшего на убийце». Фулгрим, обращаясь к герою дня, произнес, «Ты принес новую славу нашему легиону Эйдалон, и все твои воины получат награды, заслуженные ими». Что до погибших, то я немедленно прикажу выгравировать их имена на стенах Анфилады, ведущие к вратам Феникса. «Благодарю за честь, лорд Фулгрим», — ответил Эйдалон, вновь усаживаясь за стол. Кивнув, примарх обратился ко всему братству. «Лорд Командер проявил великую храбрость перед лицом серьезной опасности и стал примером для всех нас. Я хочу, чтобы вы донесли слова Эйдалона до ваших воинов. Ну что ж, а теперь обратимся к будущим победам» ибо дети Императора не имеют обыкновения почивать на лаврах и жить минувшим. Мы всегда стремимся к новым вызовам и ищем новых врагов, в боях с которыми вновь и вновь доказываем свое превосходство. Пребывая здесь, в неизведанной области космоса», — продолжал Фулгрим, «мы пронзаем ее тьму светом Императора. Миры, пребывающие здесь, погружены во мрак, развеять который должны дети Императора, несущие по галактике сияние имперских истин. Сейчас наш флот приближается к одной из таких планет, И я позволил себе обозначить ее как 28-4, в знак грядущего приведения к согласию. Позже я объясню каждому из вас его роль в дальнейших действиях. А сейчас испробуйте вино Победы. При этих словах примарха врата Феникса распахнулись. И целая армия слуг в простых бледно-кремовых хитонах вошла в Гелиополис, неся амфоры с дорогим вином, блюда с мясом экзотических зверей, свежими фруктами, мягким хлебом, сладостями и прочими необычными кушаниями. Тарвиц с удивлением взирал на процессию слуг расставлявшим изысканные напитки по маленьким столикам в углах Гелиополиса. Конечно, в обычаи детей императора было попробовать победу на вкус еще до начала сражения, но настолько пышное пиршество показалось ему излишним и вычурным. Все-таки они воины, они гурманы. Тем не менее, вместе с прочими капитанами Саул поднялся с кресла и прихватил на одном из столиков чашу вина, стараясь не встречаться глазами с Эдалоном, боясь, что тот немедленно поймет отношение Тарвица к его лжи о случившемся на убийце. Люций неслышно подошел к нему со спины. На по-прежнему красивом лице тринадцатого капитана играла непонятная улыбка. — Лорд-командер неплохо осветил наши победы. — А, Саул? Тарвиц кивнул и, глянувшись по сторонам, ответил. — Да уж, это было действительно интересный взгляд на компанию. — Эй, да ладно тебе, — отмахнулся Люций. — Если уж кто-нибудь и заслуживает почести и -за на той мрачной планете, так уж точно мы, а не проклятые лунные волки. Ты просто злишься на них из-за того, что Локин победил тебя в том бою». Мгновенно помрачневший Люций выпалил. «Он меня не победил, ясно?» «Ты, видно, забыл, как валялся на полу в конце поединка», — подколол его Сау. «Он обманул меня, использовал грязный трюк», — оправдывался Люций. «Я-то надеялся на честную ДЛ на мечах, но ничего, когда мы скрестим клинки в следующий раз, Локин получит свое». «Ну да, если не выучит к тому времени новые грязные трюки». «Нет уж», — злобно фыркнул Люций. Тарвица вновь больно уколола растущая гордыня собрата, замешанная на чистом эгоизме. Когда-то они были близкими друзьями, но шагая вверх по иерархии легиона, понемногу начали отдаляться. Поверь мне, никак не мог успокоиться тринадцатый капитан. Этот Локен всего лишь тупое примитивное животное, как и все эти лунные волки. Все? Даже воитель? Нет, нет, что ты испуганно протараторил Люций. Я имел в виду, что простые воины, в их легионе немногим лучше варваров русса. «Грубые, необразованные, лишенные нашего изящества и утонченности! Да что там! Убийца лишний раз доказала превосходство детей Императора над прочими Астартес!» «Уверен?» — произнес чей-то голос. Обернувшись, Тарвис увидел второго капитана, стоявшего в нескольких шагах от них. «Капитан Диметр, склонил голову Саул. «Для меня честь видеть вас снова! Мои поздравления с превосходной победой над Диаспорексом и захватом капитанского мостика на их флагмане!» Улыбнувшись, Соломон подошел к нему вплотную. «Спасибо на добром слое, но на твоем месте я бы не расточал мне комплименты в полный голос. Лорд Фулгрим не особо обрадовался, когда вторая рота лишила его заслуженного триумфа, и кроме того, я пришел сюда не за тем, чтобы выслушивать похвалы в свой адрес». «И зачем же поинтересовался Люций?» Пропустив мимо ушей оскорбительный тон вопроса, Соломон ответил. «Дело в том, капитан Тарвис, что я позволил себе понаблюдать за тобой, когда Эйдолон рассказывал братству о событиях на убийце, и, судя по твоему лицу, К его словам можно кое-что добавить. Быть может, ты изложишь мне свою версию событий. Лорд Эйдалон описал кампанию на 140 так, как он ее видел, нейтрально произнес Тарвис. «Послушай, Саул, ведь можно так тебя называть. Давай поговорим откровенно», — предложил Соломон. «Буду только рад», — честно ответил Тарвис. «Начнем с того, что мы оба знаем. Эйдалон — очень неприятный тип», — произнес Деметов. И Саула поразило прямота второго капитана. «Лорд-командер Эйдалон», — встрял Люций. Ваш вышестоящий офицер, не стоит об этом забывать, капитан Диметр. Мне прекрасно известна иерархия легиона, огрызнулся Соломон. И в табеле о рангах я стою выше вас, тринадцатый капитан Люций. Значит, я ваш вышестоящий офицер, и вам не стоит об этом забывать. Люций быстро кивнул, и Диметр, не давая ему опомниться, спросил в лоб. Так что же на самом деле случилось на поверхности убийцы? В точности то, о чем рассказывал лорд командера Эйдолон, уверенно ответил Люций. Это правда, Саул, резко обернулся Соломон. «Вы что же, обвиняете меня во лжи?» – ожесточился Люций. Его рука охватила рукоять клинка, откованного на Урале мастерами клана Тарават во время объединительных войн. Заметив этот жест, Деметр медленно повернулся к Люцию, меряя его взглядом, словно изучая врага перед схваткой. Хотя он был явно выше, шире в плечах и, несомненно, сильнее, Люций превосходил его в изяществе и ловкости, и, что важнее всего, в скорости реакции. Тарвиц поймал себя на мысли о том, что почти серьезно размышляет о победителе в бою насмерть между двумя капитанами, и поблагодарил судьбу за то, что такой поединок невозможен. «Мне вспоминается, как вы впервые пришли сюда, Люций», — медленно начал Соломон. «Тогда я решил, что вам суждено стать превосходным офицером и отличным воином». Люцию явно польстили слова Деметра, но второй капитан продолжил. «Но теперь я вижу, как глубоко ошибся. Вы всего лишь мелкий завистник, карьерист и подпевала, думающий что совершенствование себя и достижение превосходства над другими – одно и то же. Бледное лицо Люция начало медленно наливаться кровью, однако Соломон еще не закончил. Высокая и чистая цель каждого воина нашего легиона – стремление к идеалу, что воплощен в Императоре, возлюбленном всеми. Однако же, нам не стоит пытаться сравняться с ним, поскольку Император превыше обычных людей, превыше любого из Астартес, превыше даже примархов. Конечно, из-за нескольких наших доктрин дети императора могут показаться кому-то горделивыми и холодными. Поэтому запомни, в гордыне нет чистоты. Урок окончен. Люций склонил голову, но Тарвец, хорошо изучивший его за время прежней дружбы, знал, что мечник сейчас из последних сил сдерживается от вспышки гнева. Краска схлынула с лица Люция, и он тихо проговорил. «Благодарю за урок, капитан. Надеюсь, когда-нибудь смогу преподать вам такой же». Еще раз коротко кивнув, мечник развернулся на месте и направился в сторону Эйдалона. «Он тебе этого не забудет», — с трудом скрывая улыбку, предупредил Тарвец. «Ну и прекрасно», — заявил Соломон. «Может, хоть что-нибудь поймет, если поразмыслит как следует». «Навряд ли. Люций не самый усердный ученик, в отличие от тебя, Саул». «Делаю, что могу», — Соломон рассмеялся. «Да чего же ты дипломатичен, Саул?» Знаешь что, раз уж я рассказал Люцию о своих впечатлениях при первой встрече с ним, то откроюсь и тебе. Признаться, я тогда решил, что ты никогда не станешь кем-то большим, чем неплохой боевой офицер, но сейчас уверен, тебя ждут великие дела. Спасибо, капитан Деметов. Для тебя, Соломон. Так, я смотрю, собрание окончено, поэтому давай-ка кое-что обсудим наедине».